да из окрестных хуторов бывало, нанесут на обмен кур яиц индейек житье было хорошее но деду более всего любо было то что чумаков каждый день вазов пятьдесят проедет народ за эти бывалый пойдет рассказывать только уши развешен а деду это все равно что в голодном уголушке. Иной раз, бывало, случиться встреча со старыми знакомыми деда всякий уже знал можете посудить сами что бывает когда соберется старье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 Вот как танцуют, сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Ну, нечего сказать, танцевать тон то танцевал так, хоть бы из гетмышею. Мы посторонились и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошёл однажды до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихрь какую-то свою штуку. Не подумаются вот. ноги да и только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 Чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступы, лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль серовцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул плетень и низенький дубовый лес, промеж деревьев ввется дорожка и выходит в поле, кажись, та самая. Вышел и на поле, место точь-в-точь точь вчерашнее. Он и голубятня торчит, но гумна не видно, не этот, не то место. То стал быть подали нужно, видно, поворотить к гумну. Поворотил назад, стал идти другую дорогу, гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни, гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну, голубятня пропала, к голубятни, гумно пропало.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 «А, голубчик, вот где ты!» — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. о голубчик, вот где ты!» — запищал птичий нос, клюнувший котел. Постранился дед и выпустил заступ. «А, голубчик, вот где ты!» — заблеяла баранья голова с верхушки дерева. о голубчик, вот где ты!» — заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло